Журавль и цапля Летала сова, веселая голова. Вот она летала, летала и села, Хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела. Это присказка, сказка вся впереди. Жили-были на болоте журавль да цапля. Построили себе по концам избушки Журавлю показалось скучно жить одному И задумал он жениться «Дай пойду, посватаюсь на цапле Пошел журавль, тяп в Семь верст болотами сил Приходит и говорит «Дома ли цаплям «Дома» «Выть за меня замуж» Нет, журавль. Не иду я за тебя замуж. У тебя ноги долгие, платье коротко. Сам худо летаешь и кормить ты меня тебе нечем. Ступай прочь, долговязый. Журавуль, как не солоно похлебал, ушёл домой. Цапля после раздумалась и сказала: "Чем жить одной?" Лучше пойду я замуж за журавля. Приходит к журавлю и говорит. «Журавль, возьми меня замуж». «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться. Не беру тебя замуж. Убирайся». Цапля заплакала со стыда и воротилась назад. Журавль раздумался и сказал. м Напрасно не взял я за себя цаплю, ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж. Приходит и говорит, цапля, я вздумал на тебе жениться. поди за меня. Нет, журавль, не иду за тебя замуж. Пошел журавль домой. Тут цапля раздумала. Хм, зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду. Приходят свататься, а журавля не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один на другом свататься, да никак не женятся.